Сорок восьмая глава Я медленно возвращаюсь в сознание. Сквозь туман и шум в голове, приоткрыв тяжелые веки, постепенно понимаю, что до сих пор нахожусь в доме Зардифа. С усилием поворачиваюсь и вижу, что Мия спит рядом. Никто не отобрал у меня девочку. И в целом, как будто ничего ужасного не произошло, если не обращать внимания на отвратительное самочувствие. Не знаю, сколько так лежу. Немного тошнит. Противно, будто перепила. Я закрываю глаза и снова ненадолго погружаюсь в сон. Он поверхностный, беспокойный. Когда просыпаюсь в следующий раз, лучше не становится. Дверь в комнату тихо открывается, и входит мужчина. Его лицо мрачное, но я замечаю знакомые черты. Часто-часто моргаю... И на мгновение кажется, что это отголоски сновидений, потому что его появление здесь не может быть реальностью. Точно не моей. «Пришла в себя. Наконец-то», — произносит Дан, поймав мой взгляд. «Ты как, получше?» Он присаживается на стул рядом с кроватью. «Хочется себя ущипнуть, что я и делаю. Боль оказывается вполне ощутимой». «Дан...» Шепчу хрипло, все еще не веря, что он сидит передо мной. «Я, конечно, но кто еще?» Отвечает Ярошевич с грустной ухмылкой. «Пиздец ты, Саш. Весь остров прочесали, три дня искали вас, Мии. Спасибо, что до Мадагаскара не добралась. Ты бы точно смогла. Или нет?» Добавляет он, осмотрев меня. «Это же, надеюсь, от нервов?» «Много слов». Много информации. Эффект неожиданности получился зачетный. От нервов. Коротко киваю. Обижала зачем? Не Рит, хватаюсь я за шанс оправдаться. Она сказала, что на острове будут люди Версаля, а сделка Леона сорвется, и последствия могут быть непредсказуемые. На все про все у меня было два часа. Даже думать не стала. Собрала вещи и ушла. Продолжаю сбивчиво. И осекаюсь. Выходит, не Рит обманула? Нет, не обманула. Просто не знала деталей. Люди были не Версаля, а Леона. Именно он хотел вывести вас с острова. Что мы чуть позже и сделаем, но уже с твоей больной головой и моей седой? Показывает Дана свою макушку. А Леон? С ним ведь все в порядке? Если бы ты все же укатила на Мадагаскар то, думаю, ему бы потребовалась еще одна операция. Сединой, как я, он бы точно не отделался. Хоть данный шутит, но мне не смешно. Ни капли. Эх, Саша. Он запускает пятерню волосы и не сводит с меня напряженного взгляда. Вроде попрощались, и вот я опять твой надзиратель. Ненадолго, но все же. Тима и дольвейс, сейчас с Дамианисом. А тебя одну ну вообще... Похоже, нельзя оставлять. Мия начинает копошиться и открывает глаза. Тычется в мою руку лицом и причмокивает. Интересная такая. Улыбается Дан, наблюдая за малышкой. Ко мне не пошла. Ни к кому. Выворачивалась и кричала, аж губы посинели. А с тобой рядом положили и заснула. Он смотрит на нас с нежностью. То бы мог подумать? шепчет печально и вздыхает. «Мия проголодалась. Попроси жену Зардифа приготовить смесь. Хотя она же закончилась, вспоминаю я. Я все купил. Не думала же ты, что ребенок сутки будет голодным, пока ты валяешься в отключке?» «Наверное, только сейчас, в эту самую секунду, я испытываю колоссальное облегчение. Такой силы, что в нас стреляет висок». Так хочется кинуться к Дану и обнять его. Но что-то останавливает. Спасибо. Только и получается из себя выдавить. Однако ты не сказал, что с Леоном. Все с ним в порядке. А его сделка с Версалем? Есть нюансы, но все останутся при своем. Это как? Я все же нахожу в себе силы подняться и сесть. Леон вернется и расскажет. У меня другая миссия — довести вас до острова. Хорошая идея. Я таблетки забыла, а без них совсем плохо. Даже сидя, ощущаю, как штормит. Между мной и Даном больше нет легкости, Она будто испарилась. Горликом и многие слова остаются несказанными. Ладно, Саша, я рад, что вы обе целы и невредимые. Смесь сам приготовлю, там ничего сложного и полетим на Маврикий. «Дан», — окликаю его у двери, — «я могу поговорить с Леоном?» «Можешь». Ярошевич оставляет свой телефон и выходит. Поглаживая Мию по руке, по памяти набираю номер. Гудки идут долго. Наконец, Леон снимает трубку. «Дан, если что-то срочное и серьезное, у тебя ровно минута. В противном случае созвонимся позже, я очень занят». Мне вполне хватит и минуты, — говорю тихо. Повисает молчание. Груди горит от чувств, сердце заходится, а когда слышу, как Леон произносит мое имя, тело сотрясает жаркая пульсация. — Саша, — вздыхает он, — с тобой все в порядке, смей. — Да, она со мной, и с нами все хорошо. А ты? Мы скоро увидимся. — Скоро. Заверяет Леон, и мне даже мерещится усмешка в его голосе. «Очень скоро». Это обещание будоражит, рождая эйфорию. Страхи оказались слишком преувеличенными, и у Леона и впрямь все под контролем, раз за нами пришел Ярошевич. Дан сказал, что мы с Мией вернемся на остров, а дальше... «У нас с вами будет новый дом». А не Рид, можешь ее рассчитать?» Вот теперь усмешка мне не мерещится. Может, не Рид и хотела как лучше предостеречь и помочь, но она не знала, что на остров приедут люди Леона, а не Версаля. Да и ревность моя меньше не стала. Не потерплю соперниц в собственном доме. Деструктивные эмоции эта няня вызывала с самого первого дня, и я с радостью от них освобожусь. Собираюсь сказать Леону, что люблю его, но Мия вдруг начинает громко плакать. Зажав телефон между плечом и головой, беру ее на руки и успокаиваю. Леон не отключается, слушает, как я нежничаю с малышкой. — Ты еще здесь? — интересуюсь у него, когда Мия затихает. — Здесь, — отзывается Леон, — и безумно хочу к вам. Я поджимаю губы, давя всхлип. Жение в груди становится нестерпимым. Все понимаю, Леон старается ради нас, но в эти секунды невыносимо больно. И душа так рвется к нему, что я бы и вплавь, и пешком преодолела любое расстояние. Повисла бы у Леона на шее и больше не отпустила его. Было так страшно в эти дни. Страшно, что мы больше не увидимся, или ему как-то навредят. Страшно, что не уберегу Мию. Очень хочется признаться в этом вслух, но не могу. Получается лишь всхлипывать. А надо бы положить трубку и не терзать Леону сердце. Мы ведь все целы и невредимы, опасность миновала, нет поводов для переживаний и слез. Я вроде впервые это сейчас скажу, и жаль, что неприличная встреча, но не могу ее сейчас устроить и держать в себе слова, как люблю вас обеих, тоже не могу. Из груди, словно нож вытащили, даже в голове проясняется. «Скажи, пожалуйста, еще раз. Пиздец, как соскучился, и люблю вас», — повторяет Леон. Дыхание перехватывает, и каждая клеточка тела приходит в трепет. Я будто плыву от счастья, причем и в прямом, и в переносном смысле. Опускаю сми на подушку, чтобы опять не упасть в обморок. «И мы тебя любим. Очень». Выпаливаю после паузы. «Принято, Саша. До встречи. Мне пора». Леон отключается. Я закрываю глаза и прислушиваюсь к дыханию Мии. Напряжение и тревоги последних дней окончательно отступают, сменяясь умиротворением и надеждой, что вскоре мы действительно воссоединимся с Леоном.